Фрэнкель по происхождению был евреем, циничным и откровенным атеистом. Он поклонялся лишь золотому тельцу и щедро рассыпал подачки нужным ему людям, но ничего не давал на синагогу. Одесские раввины были настроены против него. Именно этот антагонизм между френкелем и еврейской общиной, давший костяк революционеров, помог Дерибасу одержать победу. В одну далеко не прекрасную для Френкеля и его друзей ночь в Одессу прибыл поезд с отрядом московских чекистов, который поступил под команду Дарибаса. Френкель, все руководство Одесской ЧК и главные директора отреста Френкеля были в ту же ночь арестованы и отвезены в Москву самим Дарибасом. Коллегия ОГПУ вынесла Френкелю и его ближайшим сотоварищам смертный приговор. Френкель был уже приведен в подвал, И там ему было объявлено помилование. Вернее, замена смертной казни десятью годами Соловецкой каторги. Впрочем, этот случай не нарушал систему наказания чекистов. В одной из бумаг, найденных в Киевской губчика после бегства большевиков в 1918 году, значилось, что агент ЧК Халкин за крупную взятку выпустил контрреволюционера. Резолюция гласила... «Расстрелять к чертовой матери!» «Поверх нее была начертана окончательная резолюция!» «Ну вот еще!» «Своих расстреливать!» Верховные жрецы революции оценили Френкеля по достоинству. Усвоив урок, данной ему Одесской синагогой, помилованный Френкель стал ревностным служителем боя не для скота. «Именно Это в переводе с еврейского означает «Ч.К.». Кстати, отсюда и название известного американского города, обязанного своим возникновением гигантским скотобойням. Френкель, в чине генерала госбезопасности СССР, продолжил страшное дело, разворачивая его все шире и шире. Фрэнкелю было поручено стать главным конструктором системы концлагерей страны победившего социализма. Было бы ошибкой назвать его изобретателем системы социалистической принудиловки. Эта система вполне закономерно и логично вытекает из самой доктрины социализма. Концлагеря ОГПУ – лишь первичные ячейки, опорные пункты теперь уже построенного социалистического государства-концлагеря, в котором жизнь свободного гражданина отличается очень немногим от жизни лагерника за проволокой. Френкель не был автором системы, но в его мощном реалистически мыслившем мозгу идея получила реальные практические формы. Соловки были первым опытом ее широкого применения. У истоков формирования и управления лагерей ОГПУ стоял Лазарь Иосифович Коган. Октябрь дал Когану свободу. В революцию он шагнул из широко раскрывшихся ворот Бутырской тюрьмы. Анархист Коган после Великой Октябрьской сразу стал социалистом-большевиком, заявив, что только идеи Маркса Энгельса и большевиков, способные отстоять революционные завоевания. В июле 18 Херсонским комитетом РКПБ принят в партию. Началось восхождение к вершинам управленческой пирамиды советской власти. В Красной армии Коган прошел путь от политкома батальона до политкома инспекции 9-й армии, затем начальник партийной школы на Кубани. начальник особого отдела 9-й армии. В конце концов, Коган стал заместителем начальника войск ОГПУ СССР и возглавил строительство Беломорско-Балтийского канала имени Сталина. Начальником главного управления исправительно-трудовых лагерей ОГПУ СССР был Матфей Давидович Берман. ГУЛАГ был не только машиной по переработке человеческого материала, ГУЛАГ нуждался в теоретическом обосновании. В разработке теоретических основ исправительно-трудовой политики советского государства самое непосредственное участие принимали Ширвинд и Борис Самуилович Утевский. В качестве тюремного теоретика выступила и жена Генриха Ягоды Ида Авербах, племянница Свердлова. В те годы на политической сцене эти люди представляли некий клан, будучи родственниками одного из главных вождей революции Свердлова. В свое время сестра его деда с руля Свердлова вышла замуж за Фишеля и Егуду. И ее внук Ханох Енох в 1934 году стал главой НКВД, известный как Генрих Егода. Он был троюродным братом Янкеля Мовшевича Свердлова. Ягода женился на племяннице Свердлова Иде, дочери старшей сестры Свердлова, Сары, и богатого еврейского купца Леби Авербаха. Брат Иды, Леопольд Авербах, племянник Свердлова и Шурин Ягоды, стал главой пролетарских писателей. Иде-Авербах принадлежали восторженные диферамбы о опроизводимые в концлагерях коллективизации посредством создания трудовых коллективов, куда не допускались контрики, священнослужители и раскулаченные. Идеи Троцкого о трудовых армиях обрели свое воплощение в жизни ГУЛАГа. Заключенные назывались канала армейцами «пути-армейцами» и носили форму военного образца. В соответствующем духе издавались и приказы по лагерям. Позволим себе процитировать один из таковых, подписанный 22 марта 1932 года Лазарем Коганом. «Наш план — это приказ на фронте. Кто не верит в возможность его выполнения, тот оппортунист, враг советского строительства. Кто не выполняет план — Тот не исполняет приказ на фронте в боевой обстановке. Тот изменник. Канал армейцы. Позор прорыва в первой половине марта должен быть смыт мобилизацией всех сил во второй половине марта и апреля. Надо нагнать упущенное. Коллективы. Ударные бригады. Выполнение данных вам норм. Выполнение планов. Ваш долг, ваша обязанность, ваш путь исправления. Вы обязаны работать больше, лучше и производительнее, чем вольнонаемные рабочие. Только этим вы можете искупить свою вину перед пролетариатом, перед революцией. Представляется странным, почему Запад... провозгласивший идеи гуманизма своей основной ценностью, ничего не предпринимал для облегчения участи миллионов жертв социализма распятой и планомерно уничтожаемой коммунистами России. Но Запад отнюдь не молчал. Успехи ОГПУ в перековке классово-чурных элементов нуждались в широкой рекламе как в СССР, так и за рубежом. и поплыла по только что открытому каналу имени Сталина большая компания писателей и журналистов. Мартин Андерсон Нексе, совершивший путешествие по Беломорканалу и Карелии в 1933 году, писал «Прекрасна эта поездка по каналу! Истинное наслаждение плыть сотни километров по местности, преображенной человеческими руками. В те же 30-е годы французский общественный деятель Пьер Декс разъяснял допропорядочным французам «Лагеря в Советском Союзе это достижение, свидетельствующее о полном устранении эксплуатации человека человеком». В 1937 году СССР посетил другой западный писатель, Леон Фейхтвангер. В своей книге, названной «Москва, 1937», он описывает показательные процессы, решительно отклоняя всякие сообщения о пытках и тому подобном. Он завершает свое произведение лукавой цитатой из Сократа. «То, что я понял, прекрасно». Из этого я заключаю, что остальное, чего я не понял, тоже прекрасно. В 1923 году на Запад Исааком Дон Левиным нелегально были вывезены письма 323 заключенных Соловецкого концлагеря и затем опубликованы, составив целую книгу. Эта книга была послана известным духовным вождям западного мира с просьбой дать отзыв. В абсолютном большинстве случаев ответом явился отказ мы проведем наиболее типичные ответы на это начинание имевшее целью хоть как-то облегчить страдания порабощенного народа герберт уэллс ответил таким образом я не понимаю почему вам так хочется получить от меня комментарий к ней эптон синглер Я признаю право государства охранять себя от тех, кто действительно совершает насилие против государства. Я надеюсь, что правительство Рабочей России утвердит уровень гуманности более высокой, чем то капиталистическое государство, в котором я живу. Карел Чапок. Я не позволю себе быть несправедливым. Весь мир участвовал в создании того положения, при котором человеческая жизнь, законность и человечность имеют столь малый вес. Ромэн Ролан. Это позор. Кто-то ломает себе руки в отчаянии. Я не буду писать предисловие, о котором вы просите. Бернард Шоу вообще отделался шуткой, обвинив при этом издателя писем, в антисоветизме. Но, пожалуй, самое характерное отношение к страданиям русских людей продемонстрировал Эйнштейн. «Я не могу присоединиться к вашему предприятию. Я сожалею о вашем начинании. Мне хотелось бы, чтобы вы совершенно его оставили». Согласитесь, русские доказали, что их единственная цель – Реальное уничтожение жизни русского народа. Тут они могут продемонстрировать значительные успехи. Зачем акцентировать внимание общественного мнения других стран только на грубых ошибках режима? Только представьте себе, что в Германии много тысяч евреев лишают права на работу. И это не вызывает в нееврейском мире ни малейшего движения в их защиту. с искренним уважением, Альберт Эйнштейн. Запад был вполне солидарен с палачами России. Тому есть свои причины, и мы еще скажем об этом. Социалисты в СССР, как видим, встречали понимание и поддержку в лице тех, кто представлял западный мир. Максим Горький в своем письме в главную французскую газету «Юманите» писал в 1920 году о русских крестьянах. Полудикие, глупые, тяжелые люди русских сел и деревень. Страшные люди. Его взгляды вполне разделял Фихтвангер, уверявший своих читателей, что русские крестьяне, цитируем, не умели ни читать, ни писать. И весь их умственный багаж состоял из убогого запаса слов, служивших для обозначения окружающих их предметов, плюс немного сведений из мифологии, которые они получили вовремя. От папа В чем причина этой адской ненависти, объединившей того, кого называли пролетарским писателем, буревестником революции и всемирно известного немецкого писателя? Еврейская кровь, текшая в жилах того и другого? Нет. Ответ прост. Горький. Фихтвангер. Бернард Шоу. были социалистами в самом точном и сокровенном значении этого слова. Здесь следует несколько подробнее остановиться на теме социализма в искусстве. По той, собственно, причине, что именно искусство предельно отчетливо демонстрировало идеи социалистического преображения жизни. Пожалуй, наиболее выразительной в этом отношении является фигура мир Хольда. вождя революционного театра в России. Но сначала «Куррикулиум витте» – немного о жизненном пути мастера революционного социалистического театра. Карл Теодор Казимир Мейргольд родился в семье богатого пензенского еврея-винозаводчика. Через 22 года он исчез, превратившись во Всеволода Емельевича Мейрхольда. Так началась длинная череда перевоплощений. Отрекшись от иудаизма, Мейргольд стал Мейрхольдом. Принял лютеранство и взял еще один немецкий псевдоним из гофмана Доктор Дапирутто. Похоронив родителей на еврейском кладбище в Пензе, мейергольд Мейрхольд назвался немцем. Потом Мейргольд Мейрхольд Бросил и литеранство, формально перейдя в православие. Так было легче делать карьеру в царской России. Уже при советах произошло еще одно превращение. Мейергольд Мейерхольд отрекся от Христа и провозгласил себя атеистом, вступив в 1918 году в члены ВКПБ и, естественно, вернулся в иудаизм. последние годы жизни неугомонный Мейргольд Мейрхольд прибавил в своей немецкой фамилии фамилию своей последней жены и стал просто Мейрхольдом Райх. Но послушаем самого Мейрхольда. Он так описывает этот этап своих превращений. Бросившись из литеранства, я плюнул в лицо той среде, с которой расставался, уезжая в Москву. Я мстил пастору, который набивал мне голову моралью. Я сразу понял значение октября и ринулся в революцию. Мерхольд стал фаворитом Лейбы Троцкого, который поощрительно называл его не иначе, как «неистовый Всеволод». Александр Блок разгадал секрет Мерхольда. В своих письмах он именовал этого человека – прирожденным плагиатором с убогим содержанием души, но с впечатлительностью, которая производит впечатление таланта. Впрочем, это отнюдь не противоречило кредо самого Мейерхольда, который откровенно учил своих студентов, дурачество и кривляние необходимы для актера. Самая простая простота должна иметь элемент кривляния. Еще в 1910 году Александр Блок говорил о постановках Мирхольда: «Узорные финтифлюшки вокруг пустынной души, которая не знает источников истины любви, претензии на пересаживание каких-то графов Гоцци на наш задумчивый умный русский север – все это есть только бесчинство». В своей рецензии на постановку Мирхольдом пьесы «Лес» Островского театральный критик Кугель писал Это сценический вызов, плевок в лицо истории русской культуры, неслыханное варварство. До какого пренебрежения мы дожили? Взять произведение русского классика, извратить, оболванить, накуролезить, насмеяться и выходить на шумные вызовы толпы специального подбора. Бесчинства Мирхольда со временем лишь усиливались. 1917-й дал Мейрхольду свободу. Уже в первый после октября речи, произнесенной перед артистами бывших императорских театров, Мейрхольд призвал, цитируем, «к отречению в искусстве от России». Именно Мейрхольд первым поставил воинствующий антирелигиозный спектакль, проникнутый духом ненависти, «Мистерию Буф», другого социалиста и революционера в искусстве, «Маяковского». Получив весьма важную должность заведующего театральным отделом наркомпроса, Мейрхольц стал настоящим разрушителем русской культуры и человеческой нравственности. Он провозгласил новую художественно-политическую программу для социалистического искусства страны Советов, назвав ее многозначительно театральный октябрь. И, надо сказать, это название вполне отражало смысл реформ. Мейерхольд был вполне и комиссаром, и чекистом социалистического искусства. Он любил носить френч, черную кожунку, краги, фуражку с алой пентаграммой. В кабинете театрального отдела на его столе многозначительно лежал маузер. У дверей стояли вооруженные до зубов революционные матросы. Первой постановкой театра имени Мейерхольда стала пьеса «Земля дыбом» по произведению «Ночь» французского драматурга Мартине, кстати, социалиста, кумиром которого был Троцкий. Сохранилось возмущенное письмо Малиновской, управляющей академическими театрами. Малиновская писала о наркомном Луначарскому по поводу программного спектакля Мейерхольда «Земля дыбом». Мне представляется гражданин Мейерхольд психически ненормальным. проделывающим кошмарные опыты. Автомобиль, велосипеды, мотоциклы, форменное сражение с бесчисленными выстрелами, живая курица, отправление естественных потребностей на сцене — все это бездарно, грубо, нагло. Всего перечисленного совершенно достаточно для изоляции гражданина Мейрхольда в доме умалишенных. «Мозги у всех должны стать!» дыбом после этой постановки. Письмо осталось без ответа. Луначарский покровительствовал Мирхольду, хотя, должно сказать, иногда неистовство и глумление Мирхольда выводили из себя и наркома просвещения. Так произошло, когда Мирхольд поставил сексуальный фарс Кромелинка. «Великодушный рогоносец». Даже Луначарский так отзывался об этом революционном достижении Мирхольда – Грубость форм и чудовищная безвкусица, гнусно подчеркнутое театром издевательство над мужчиной, женщиной, любовью. Дешевое искусство для пошляков. Все это тяжело и стыдно, потому что это довольно грязная и в то же время грозная американствующая волна в быту искусства. Страшно, когда мы слышим, что по этой дорожке покатилась Европа, американская буржуазная цивилизация. Но когда при аплодисментах коммунистов мы сами валимся в эту яму, становится совсем жутко. С 1921 года Мейерхольд публикует на страницах Вестника Театра призывы разливать клей на сиденье в зале для публики, продавать билеты на одно и то же место нескольким зрителям, рассыпать чихательный табак в зале, инсценировать пожары и убийства в портере во время театрального действия. пожалуй, особо красноречиво свидетельствует о Мейерхольде и тех целях, которые ставил перед собой этот человек, его постановка пушкинского Бориса Годунова. Бояре по замыслу Мейерхольда должны были предстать перед зрителем, цитируем, «пьяным стадом, царь Борис грязным». Важнейший монолог царь Борис произносил по замыслу режиссера-постановщика, выходя в нижнем белье. Почесываясь от ползавших по телу в шеи. Ремарка Мирхольда. Тут прежде всего в шеи не пересчитать. От чесотки и пьет. Царя окружает толпа галдящих колдунов, гадателей, кудесников, юродивых, воющих баб. Духота, нестройный гам всей этой оравы шарлатанов, Вонь немытых тел, шум, как в бане, «Джаз-бан» 17 века. Так делила русскую историю Мейрхольд. Он хотел, чтобы такой. Видели ее все. Монахи у Мирхольда пили вино в корчме из огромных чаш, в которых по замах замокслу режиссера плавало много мух и пауков. В такой постановке предусматривался следующий эпизод. Муха попадала в рот старцу Варлааму, и застревала у него в горле, от чего он начинал отчаянно давиться и громко икать. Артист Басов, игравший роль Инека, чувствуя всю неуместность подобной трактовки пушкинского произведения, просто стыдился выполнять это предписание режиссера. Но Мейрхольд был неумолим. Он упорно настаивал и с видимым удовольствием многократно показывал сам, какой смешной звук должен издавать актер. весьма красноречивый лексика и образы, к которым прибегал этот поистине великий мастер революционного социалистического искусства. Вот главный творческий принцип Мейерхольда. Режиссер должен верить в своих актеров так же, как Павлов верил в своих обезьян. Известный театральный критик Ярцев проницательно писал о Мейерхольде и его творчестве еще В 1914 году. Дьяволов-водевиль. Мир, как балаган. И люди в нем, как набор кукол в балагане. Такое видение мира, свойственно, людям без Бога. Все его спектакли были поистине демоничны, подтверждал это суждение знаменитый актер Михаил Чехов. А вот рассказ Игоря Ильинского. В «Клопе» пьесе Маяковского, Мейерхольд задумал одну сцену с Присыпкиным так, чтобы тот срывал икону и топтал ногами. Режиссер показывал, как это нужно делать, но вынужден был отменить свою гениальную находку, так как актер отказался кощунствовать. Дьяволиада, которую Мейерхольд создавал и культивировал на сцене, имела отчетливое сопряжение с действительностью. Репетируя в 1924 году Бориса Годунова в вахтанговской студии, Мейер Холь, как он сам говорил, искал возможности раздеть их или вообразить себе голыми, что возбуждало более чем странную игру воображения. Ритуальное раздевание жертв перед расстрелом, практиковавшееся чекистами. Из этих кошмарных реалий знаменитая формула режиссера, любившего воображать себя чекистом. Если в первом акте на сцене висит ружье, то в последнем должен быть пулемет. Интересна черта, дополняющая, так сказать, творческий портрет Мейерхольда. Разрабатывая программу театрального училища, он с особой заботой хлопотал о помещении для тира. На протяжении всех трех курсов студенты должны были стрелять. Революционный пафос разрушения, тема смерти, властно притягивала этого мастера социалистического театра. Достаточно сказать, что для многих актеров в студии Мирхольда знакомство с его, так сказать, сценическим мастерством или, по его словам, биомеханикой начиналось с упражнения, которые сам режиссер выполнял, как вспоминали актеры, с поразительной легкостью. Мейерхольд прыгал на грудь стоявшего перед ним ученика и воображаемым кинжалом перерезал ему горло. Жившая по соседству с ним актриса Софья Геоцинтова рассказывала, что Мейерхольд мог выбежать из своей квартиры и предложить ей поучиться у него, как нужно изображать смерть от сердечного приступа. Разгадка тайны социалистического искусства – богоборческий смысл этого искусства. И в этом помогает сам Мейрхольд. Когда он ставил в 1936 году пушкинской пир во время чумы, режиссер с особенным напряжением работал над сценическим конфликтом двух персонажей трагедии – Вальсингама и священника. Сущность конфликта – борьба сатаны с Богом, борьба зла с добром. Мерхольд с каким-то неизъяснимым тайным упоением произносил реплику Вальсингама: "Всё, всё, что не былью грозит, для сердца смертного таит неизъяснимое наслаждение". Режиссер важнейшим местом считал Отказ Вальсингама прекратить оргию, внять увещанием священника. Мейерхольд писал, Вальсингам до конца сопротивляется. Как достойно звучит его ответ священнику. Но проклят будь, кто за тобой пойдет. Характерная ремарка Мирхольда на реплику толпы, которая гонит священника. «Он мастерски обаде — говорит». «Мастерски об Аде». Вот ключ. Социалист в искусстве, ненавидевший Христа и Россию, Мирхольд, богоборец сатанист, Мечтал быть чекистом. Он даже подал ходатайство на имя руководителя ОГПУ. Цитируем. «Прошу предоставить нам театральный зал ОГПУ в новом здании на Большой Лубянке, чтобы обслуживать спектаклями организованного зрителя. Мы готовы в специально выделенном для этой цели своем составе принимать участие в совместной с сотрудниками ОГПУ». «Культ работе». Нетрудно понять, о какой культ работе с сотрудниками ОГПУ мечтал режиссер театрального октября. Судьба предоставила такую возможность Мерхольду. Свою последнюю роль он сыграл в деле номер 537, развернувшемся на подмостках Бериевского театра на Лубянке. Монтаж аттракционов, если пользоваться терминологией самого Мерхольда, в театре на Лубянке – Продолжался семь месяцев. Эпилогом стало закрыто судебное заседание военной коллегии Верховного съезда СССР под председательством Ульриха 1 февраля 1940 года. Своё последнее слово Мейерхольд завершил фразой. «Я верил в правду, а не в Бога, потому что правда победит». Дьяволов-водивиль Мейерхольда завершился последней строкой в деле номер 537. Подвергнуть высшей мере наказания расстрелу с конфискацией имущества. Приговор окончательный и обжалованию не подлежит. Правда победила. 2 февраля Мейерхольд был расстрелян. Так закрылась одна из самых ярких страниц истории социалистического искусства в СССР. Но Мирхольд был только одним из многих, только типичным представителем деятелей социалистической культуры. Исаак Бабель несколько лет работал над романом о чекистах. Он писал, «Не знаю, справлюсь ли, очень уж однообразно, я думаю, о чеках. Это от того, что чекисты просто святые люди». Я опасаюсь, не получилось бы приторно. А с другой стороны, не знаю. Да и не знаю вовсе настроений тех, которые населяют камеры. Это меня как-то даже и не интересует. Исаак Бабель с февраля по апрель 1930 года принимал участие в кампании по коллективизации Бориспольского района Киевской области. Вернувшись в Москву, Бабель рассказывал своему другу, поэту Эдуарду Багрицкому, «Поверите ли, Эдуард Георгиевич?» «Я теперь научился спокойно смотреть расстрелы людей». В начале следующего, 1931 года, Бабель вновь отправился в те же места для того же дела. Бабель служил в ВЧК. Маяковский был особенно близок со следователем ОГПУ Осипом Бриком. А Бакритский с чувством писал в стихах. «Механики, чекисты!» «Рыбоводы! Я ваш товарищ! Мы одной породы!» Кстати, о Багритском. В чрезвычайно популярном в тридцатые годы стихотворении ТВС он воспевает выпавший ему век в таких словах. «Но если он скажет «Солги!» «Солги!» «Но если он скажет «Убей!»» «Убей!» А вот признание Михаила Кольцова. Настоящая фамилия? Фридленд. Работа в ГПУ продолжает требовать всех сил, всех нервов, всего человека без остатка. Не знаю, самая ли важная для нас и всех работ работа в ГПУ, но знаю, что она самая трудная. Кольцов Фридленд искренне писал о Ежове. В «Правде» от 8 марта 1938 года, цитируем, «чудесный, незагибаемый большевик, который день и ночь стремительно распутывает и режет нити заговора». Московская детская библиотека, что на Садовой, до сих пор гордо носит почетное звание имени Михаила Кольцова Фридленда. Дневник Пришвина дает довольно точное представление о руководителях советской культуры. 12 января 1936 года в ЦК ВЛКСМ проходило совещание о детской литературе. Доклады делали ципин и Маршак. Служебная карьера Григория Цыпина такова. Помощник Агановича, зам Бухарина, директор издательства «Советский писатель». Пришвин записал свой дневник. После речи Цыпина, невежественного человека, почувствовал такое унижение себя, как писателя, что не только решил не выступать, а даже и вовсе не быть с ними. Цыпин, подобно Максиму Горькому, был культурным человеком. Его огромную библиотеку составили награбленные книги из собраний расстрелянных великих князей. Пролетарский буревестник Горький жил в шикарном особняке на улице Качалова, окруженный роскошью, попавший в этот особняк тем же путем, что и книги из библиотек ликвидированного элемента в библиотеку Григория Цыпина. Что касается социалистического искусства, оно было весьма символичным. Датчанин Хёнинг Кехлер, оказавшийся в Советской России первых революционных лет, отразил свои наблюдения в книге «Красный сад», вышедшей в Берлине в 1921 году. Кехлер описывает один из самых первых памятников, установленных коммунистами. По пути из Алатыря в Казань Кехлер попал в Свиярск, где стал свидетелем открытия в городе памятника Иуде. Кехлер пишет, председателем местного совета был рыжий еврей неопределенного возраста, Иногда он прямо заявлял, что пришел в мир возвестить истину и спасти человечество. По случаю торжества состоялся парад двух полков Красной Армии. Председатель Совета произнес речь. Он говорил о том, что колебался, кому поставить памятник. Сатане или Каину. Так как они оба были угнетенными, мятежниками и революционерами. В конце концов было решено воздвигнуть памятник человеку в течение двух тысячелетий презиравшемуся капиталистическим обществом при течении мировой революции. Иуди Искориоту. Окружавшая оратора толпа продолжает свой рассказ Кехлер. Видимо, не понимала оратора. Многие истово крестились. Наконец покров упал, раскрыв буро-красную фигуру на человека с искаженной гримасой ненависти лицом, обращенным к небу. Иуда был изображен срывающим петлю со своей шеей. Это был самый откровенный и символический памятник советской власти. Это социализм, ожесточенное богоборчество, Строительство социализма на русской земле шло полным ходом. К нам вести горькие пришли, что зыбь орала в мёртвой тине, что редкие аисты на Украине моздокские незвонки ковыли. И в светлые Саровской пустыни Скрипят подземные рули. К нам вести горькие пришли, Что больше нет родной земли. Где ты теперь, святая Русь? Или тебя нет больше? Пал престол святого Владимира. Поруга на святыне. Разрушаются храмы. Сделался ли народ богоносец зверем? Или красный дракон пожрал Русь святую? «Неужели нет и не будет больше святой Руси?» Эти скорбные слова свидетеля Иоанна Шанхайского передают думы многих русских людей, свидетелей страданий России. Шла гражданская война. Белые войска уходили из Киева. Покидая город, Митрополит Киевской Антоний Храповицкой хотел вывести из России все мощи угодников. И вот вся лавра в подводах, уже и вагоны заготовлены, отправлять мощи на юг и далее за границу. Перенос святых мощей митрополит Антоний хотел совершить сам, И когда он наклонился над ближайшим гробом святого князя Феодора Острожского, из этого гроба вдруг вырвалось пламя и опалило Антонию Бороду и амафор. Этот амафор и поныне хранится в Париже, в одной из тамошних православных церквей. Митрополит Антоний смутился и принужден был остановиться перед явным указанием божьим церковное предание сохранило его слова. Что бы ни случилось с Россией, вот молитвенники за землю русскую. Нет, не самообман и не призрак, а истинная действительность. Святая Русь. На небе не пристает возноситься фимиам молитв святых, в земле русской просиявших и ныне за неё молящихся перед престолом Божиим. Но не только на небе, а и здесь, на грешной земле, продолжает быть святая Русь. Власть богоборцев не уничтожила ее. Бесчисленный сон новых мучеников Засвидетельствовал свою верность Христу. Всякий возраст, всякое сословие, Всякий край Руси дал новых страстотерпцев. Вся Русь была залита мученической кровью, И вся осветилась ею. О дивное и славное воинство новых страдальцев! Кто сможет достойно прославить вас? Воистину блаженна земля, напившаяся кровми вашими, И свято селение, приимшая телеса ваша. Блаженна ты, земля русская, очищаемая огнем страдания. Прошла ты воду крещения, проходишь ты ныне, Через огонь страдания, внидишь, и ты в покой.